Когда он вышел из душевой, Сэм поджидал его в коридоре. "Полегчало?" "Да", ответил Пол. "Тяжко. Будет ещё хуже, это уж точно. Господи. Что ты узнал от Цалсберга? Кто те в вертолёте?" Прислонившись к стене, Пол ответил: "Его сообщники. Один из них, Леонард Даусон, Разрази меня Бог. Второй генерал из армии США, его зовут Эрнст Клингер. Так значит, это правительственный проект. К удивлению, нет, всего лишь Салзбери, Даусон и Клингер что-то вроде частного предприятия. Примерно за 3 минуты пол рассказал всё, что узнал о полевом испытании и стоявшем за ним заговоре. Кислая мина на лице сама исчезла. Он даже попытался улыбнуться. В таком случае у нас есть шанс покончить с этим здесь. Может быть, предстоит решить всего лишь простую задачу в четыре действия, сказал сам. Он загнул один палец. убить Даусона. Второй палец. Убить Клингера. Третий палец. Уничтожить данные, заложенные в компьютер в Гринвиче. Четвёртый палец. Затем с помощью кодовой фразы изменить память каждого, кто что-то видел или слышал, чтобы уничтожить даже мельчайшие следы этого полевого испытания. Пол покачал головой. Не знаю. На мой взгляд, всё далеко не так просто. В данный момент только положительный образ мысли интересовал Сэма. Всё это можно сделать, во-первых, куда отсюда направились Даусон и Клингер? В лесной лагерь. Зачем? Цитируя Салзбери, Пол сообщил Сэму о плане Даусона организовать прочёсывание леса. Но в настоящий момент его и Клингера в лагере нет. Они намерены вернуться обратно на фабрику и организовать там нечто вроде штаб-квартиры на время охоты за людьми. Сейчас в вечернюю смену там работает от 80 до 90 человек плюс те, кто выйдет в ночную смену. Даусон намерен дюжину из них использовать для охраны фабрики, а остальных привлечь к поискам за пределами лагеря. Каких бы стражей он ни выставлял, они бесполезны, сказал Сэм. Мы воспользуемся кодовой фразой и пройдём. Мы доберёмся до Даусона и Клингера прежде, чем они сообразят, что произошло. Полагаю, такое возможно. Ну, конечно же. А как насчёт компьютера в Гринвиче? Этим мы займёмся позже. Как мы до него доберёмся? Не ты ли говорил, что слуги Даусена запрограммированы? так сказал Салзбери. Тогда мы сможем добраться до компьютера. А прикрытие что-нибудь придумаем. Каким образом? Это самое ерундовое из наших проблем. Ты чертовски оптимистично настроен. Гк приходится тебе тоже советую. Пол оторвался от стены. Хорошо. Но Дженни и Рай, вероятно, слышали выстрелы, они волнуются. Прежде чем отправиться на фабрику, нужно вернуться обратно в церковь и рассказать им, как обстоят дела. Цэм согласно кивнул. Иди вперёд. Как насчёт Зальцберга потом? Они вышли через чёрный ход и двинулись мимо машинного автостоянки в сторону аллеи. Пройдя несколько шагов, Пол сказал: "Подожди". Сэм остановился и повернулся к нему. "Нам не зачем идти кружным путём", сказал Пол. "Город теперь в наших руках". "Верно подмечено". Обойдя здание муниципалитета, они вышли на Main Street. 11:45 вечера. Клингер стоял в густой темноте на ступенях лестницы, ведущей наверх к колокольне, немного не дойдя до площадки и вслушивался в разговор. Сверху доносились голоса. Говорили двое мужчин, женщина и ребёнок. Эдисон и Дженни, Эдисон, Энндейл и его дочь. Теперь он знал, что происходило в чёрной речке, что означала кровавая расправа в кабинете Торпа. Он узнал, насколько глубоко осведомлены эти люди о полевом испытании, о всех работах, планах и замыслах, скрывавшихся за этим тестом, и был глубоко потрясён. То, что удалось услышать, убедило его в том, что они будут сопротивляться, по крайней мере, из альтруистических побуждений. Этого Клингер не понимал. Он без труда понял бы захоти они завладеть властью над подсознанием в собственных интересах но альтруизм подобные вещи всегда казались ему глупостью давным-давно он пришёл к выводу что люди избегающие власти гораздо опаснее тех которые стремятся к ней хотя бы уже потому что их трудно понять предусмотреть их действия однако он знал что и таких людей можно остановить полевые испытания ещё не провалились пока ещё не провалились, судя по всему, им сдаусаным не одержать верх с такой лёгкостью, как казалось сначала. Но и противники ещё не одолели ни его самого, ни Даусана. Проект ещё можно спасти. Там наверху закончили обсуждать планы, они прощались друг с другом, просили друг друга быть внимательными, желали удачи, целовались на прощание, обещали молиться, говорили, что другого выхода у них нет. В полной темноте, без фонаря, не зажигая даже спичек, чтобы осветить путь, невидимые, находившиеся на 2-3 пролёта винтовой лестницы выше Клингера, Сэм Эдисон и Пол Энндейл, скрипя ступенями, начали спускаться вниз. Тропливые шаги Клингера заглушались скрипом и шумом, производимыми двумя спускающимися сверху. Он остановился в наполненном шорохами и шуршанием церковном зале, где стены, алтарь, ряды скамейки еле угадывались в слабом свете ночного грозового неба, проникавшем внутрь через стрельчатые окна. Он не решил, как действовать дальше. вступить с ними в схватку прямо здесь и сейчас, застрелить обоих в тот момент, когда они будут сходить с лестницы? Нет, для этого было слишком темно, практически невозможно вести прицельную стрельбу. В этих условиях вряд ли удастся уничтожить обоих, а может быть, даже и одного из них. Он подумал было, отыскать выключатель, тогда можно было бы включить свет сразу же, как только они войдут в зал и тут же открыть понемногонь. Но если и был поблизости выключатель, то вряд ли он успеет найти его. Впрочем, если и успеет, то как и они, само кажется, ослеплённым вспыхнувшим светом. Даже если по воле кого-то из святых изображённых на стенах этой церкви ему каким-то образом удастся сразить обоих тогда поднятый шум насторожит укрывшуюся в башне женщину она может оказаться вооружённой скорее всего так и есть а в таком случае колокольня станет действительно неприступной чем бы женщина ни была вооружена винтовкой, ружьём или пистолетом с запасом патронов, она сможет отбивать его атаки до бесконечности. Клингеру ужасно хотелось быть экипированным в данный момент как следует, по крайней мере, иметь самое необходимое для боевых действий за линией фронта. Вооружение: приличный автоматический пистолет лучшего германского или бельгийского производства с несколькими магазинами, автоматическую винтовку с полным патронташем и хотя бы 3 или 4 гранаты. Вот особенно гранаты. В конце концов речь идёт не о дамской вечеринке за чашкой чая. Это классическая операция командос, классический тайный рейд в глубокий тыл врага. Эдисону и Энндейлу оставалось ступеньек 20. они были недопустимо близко и расстояние между ними и клингером продолжало сокращаться клингер стремительно двинулся вдоль ряда скамей, наверное, четвёртого или пятого от алтаря, желая укрыться за высокими спинками сидений, при этом споткнулся о скамеечку, которую какой-то рассеянный служка забыл убрать после молитвы и с грохтом растянулся на полу Сердце его бешено колотилось. Он пополз в сторону центрального прохода, затем лёг на спину, вытянувшись на скамейке и сжав пистолет. Когда они спустились в тёмную церковь, Пол положил руку Сэму на плечо, остановившись сэм тихо спросил: "Да?" Они прислушались к грозовому ветру, дальнему грому. Сон мурлыкав, наполнявших здание. Наконец Сэм спросил: Что-то не так? Да. Что это было? Ты о чём? Тот шум. Я ничего не слышал. Пол всматривался в темноту, которая казалась пульсировала вокруг. Он сощурил глаза, словно это могло помочь проникнуть взором в чёрные омуты. в углах и густые полосы теней. Атмосфера была поистине лавкрафтовской, благодатная почва для паранойи, он растёр внезапно похолодевший затылок. Примечание. Лавкрафт автор романов ужасов. Как ты мог что-то расслышать за этим скрипом, который издавали ступени? спросил Сэм. Слышал Что-то. Наверное, ветер. Нет, для ветра слишком громко. Резко. Так, словно кто-то наткнулся на стул. Они ждали полминуты, минуту. Ничего. Давай, сказал сын. Двинулись. Подожди ещё минуту. Пока Пол произносил эти слова, сильный порыв ветра ударил в восточную стену церкви, рама одного из десятифутовых окон громко застучала. "Ну вот", сказал Сэм, "видишь? Вот что ты слышал. Всего лишь окно". "Да", с облегчением сказал Пол. "Нам предстоит серьёзная работа", сказал Сэм. Они вышли из церкви через главный вход, затем двинулись в восточном направлении по Main Street, туда, где перед зданием магазина стояла машина Пола. Когда они выехали на дорогу, ведущую к фабрике, и стоп-сигналы их машины превратились в едва различимые красные точки, исчезающие на западной окраине города, Клингер выскочил из церкви, пробежал полквартала до телефонной будки, стоявшей около кафе Альтмана. Некоторое время он листал тонкий список абонентов, пока не нашёл телефоны Big Union Supply Company. 20 номеров. 8 в лагере и 12 на фабричном комплексе. Прозванивать номера один за другим не было времени. Интересно, думал Клингер, в каком помещении фабрики Даусон устроил свою штаб-квартиру. Он усердно размышлял, болезненно ощущая, как убывают секунды, наконец решил, что контора более всего соответствует устремлениям Даусона, и набрал номер После пятнадцатого гудка, когда Клингер был готов отказаться от своей затеи и положить трубку, раздался усталый голос Даусона Big Union Seaply Company. Это Клингер. Закончил. Он мёртв, но я его не убивал. Эдисон и Энндейл добрались до него раньше. Они в городе? Да, вернее были Сейчас они направляются за тобой и за мной они думают, что мы оба на фабрике насколько мог полно генерал охарактеризовал за минуту положение дел почему ты не убрал их в церкви когда была возможность спросил даусон потому что у меня не было этой возможности нетерпеливо проговорил клингер не было времени подготовить всё как следует но у тебя это время есть И ты можешь устроить всё самым лучшим образом скорее всего они оставят машину не доезжая до фабрики и оставшуюся часть пути пройдут пешком они надеются застать тебя в расплох но теперь ты застанешь в расплох их самих послушай почему бы тебе не взять машину и не приехать сразу же сюда спросил даусон будешь у них за спиной они окажутся между нами В сложившихся условиях, ответил Клингер. В этом нет смысла с воянной точки зрения, Леонард. Когда они представляли собой группу, в которой из четырёх человек трое вооружены, нам было бы трудно одолеть их. Теперь же, когда они разделились на пары, и их распирается монодейность, преимущество на нашей стороне. Но раз Эдисон и Энндейл знают кодовую фразу, Я не могу расставить часовых. Я не могу воспользоваться ни кем издешних из людей. Я тут один. Ты сможешь справиться, Эрнст. У меня хорошая подготовка в бизнесе, в финансах, но это же работа больше по твоей части. Но у меня есть дела здесь в городе. Я не убираю людей. О, не таким образом, что ты имеешь в виду. Ну, не лично. ты захватил с собой оружие из лагеря? Да кое-какое. Вооружил им часовых с винтовкой или дробовиком, ты запросто сделаешь всё, что необходимо. Знаю, ты сможешь. Я видел, как ты стрелял по летающим мишеням. Ты не понимаешь, это идёт вразрез с моими убеждениями, моими религиозными взглядами. Сейчас придётся отбросить их в сторону. сказал Клингер: "Речь идёт о жизни и смерти. Мораль нельзя отбросить в сторону, Эрнст, даже если речь идёт о выживании. Во всяком случае, мне не нравится оставаться здесь одному. В одиночку решать эту проблему это нехорошо". Генерал пытался придумать довод, который убедил бы этого человека, что он может и должен сделать то, что необходимо. и оторвался наконец от телефона. Клингер решил использовать ход обычный при общении с людьми типа Доусона. Леонард. Есть одно, что усваивает каждый солдат в день первого боя, когда враг поливает его свинцом, когда вокруг рвутся гранаты, когда кажется, что чёрта с два доживёшь до завтрашнего дня. Если он сражается за правое дело, За правое дело он познаёт, что никогда не останется один. С ним всегда рядом Бог. Ты прав, сказал Даусон. Ты веришь, что наше дело правое? Разумеется, всё, что я делаю, я делаю во имя Всевышнего, в таком случае всё будет хорошо. Ты прав, сказал Даусон. Мне не следовало колебаться в своих поступках. Всевышний очевидно желает, чтобы я действовал именно так. Спасибо тебе, Эрнст, незашто, ответил Клингер. Лучше принимайся за дело. Вероятно, они уже выходят из машины. У тебя есть ещё минут 10, чтобы приготовиться к встреч. А ты? Я возвращаюсь в церковь. Да будет с тобой Господь. Удачи. Оба повесили трубки.